Возмущение индейцев было только подавлено, но не уничтожено. Вскоре по призыву Ана Каоны, жены Каонабо, туземцы восстали во второй раз. Им удалось привлечь на свою сторону Касика Гуаканагари, до тех пор открыто не выступавшего против Колумба. Опустошив маисовые поля и плантации, индейцы скрылись в горах. Испанцы оказались обреченными на голод и стали преследовать туземцев со страшной жестокостью. В результате этих карательных экспедиций уже в 1496 году две трети туземного населения погибло от голода, болезней и от оружия европейцев. Несчастные индейцы дорого заплатили за свое знакомство с испанскими завоевателями. Между тем, судьба перестала благоприятствовать Колумбу, в то время как его власть становилась все более неустойчивой на Эспаньоле, падал также его авторитет и в Испании. Многие недоброжелатели и завистники старались внушить Фердинанду и Изабелле, что Колумб будто бы хочет захватить в свое собственное владение все новые земли и сделаться независимым королем. Офицеры, которых он посылал с донесениями в Испанию, обвиняли его в жестокости и несправедливости. Фердинанд под влиянием противоречивых толков о поведении Колумба отправил в Испаньоле королевского комиссара Хуана Агуаде с поручением расследовать положение дел. Облеченный доверием комиссар был с самого начала на стороне врагов Колумба и отправился на Эспаньолу с предвзятым мнением. Хуан Агуада, прибыв туда во время отсутствия Христофора Колумба, отнесся крайне высокомерно к его брату Диего, губернатору города Изабелла. Королевский комиссар поспешно собрал сведения, дискредитирующие великого мореплавателя, и хотел уже было, не дожидаясь его возвращения, отправиться в обратный путь, когда внезапно налетевший ураган разбил о прибрежные утесы его корабли, стоявшие в гавани Изабеллы. Когда Колумб вернулся в Изабеллу и встретился с королевским комиссаром, он предложил ему одну из своих коравел а на другой решил сам отправиться в Испанию, чтобы оправдаться перед королем. В это время поступило известие об открытии на Эспаньоле новых золотых россыпей. Колумб, не колеблясь, отложил свой отъезд. Золото, привезенное из испаньолы в Испанию, могло послужить ему лучшим оправданием в глазах Кастильского двора. При этом Колумб не забывал и о своей личной выгоде — Несмотря на то, что слухи о богатстве нового рудника оказались преувеличенными, Колумбу все же удалось пополнить золотой запас королевской казны. Перед отъездом он распорядился построить два новых форта для защиты золотоискателей от нападения индейцев и 10 марта 1496 года покинул Изабеллу. После трехмесячного плавания 12 июня обе каравеллы Колумба вошли в гавань Кадиса. Второе возвращение великого мореплавателя не сопровождалось никакими триумфами. При дворе его встретили довольно сдержанно. В Колумбии разочаровались не только король и королева, но и многие из его спутников. Обещанные им богатства не давались в руки. Золотые рудники на Испаньоле поглощали гораздо больше средств, чем приносили дохода. Освоить новые земли оказалось значительно труднее, чем их открыть, но Колумб обладал такой силой убеждения, такой верой в свою правоту, что сумел вернуть доверие Фердинанда и Изабеллы. Король и королева внимательно выслушали его яркий рассказ о взятых во владение новых островах, об открытии Ямайки, о последнем путешествии вдоль берегов Кубы и новых месторождениях золота на Эспаньоле. Мало-помалу Колумбу удалось разбить все доводы своих противников и рассеять сомнения королевской четы относительно целесообразности снаряжения новой экспедиции. Итальянский историк Бинцони приводит любопытный анекдот о находчивости и решительности Колумбы. Во время очередного жаркого спора с противниками Отрицавшим значение его открытий, Колумб попросил каждого из присутствующих попробовать поставить яйцо острым концом. Когда эта попытка никому не удалась, он разбил острый конец и поставил яйцо на стол. «Никто из вас не догадался так поступить, а я сумел», — ответил Колумб своим противникам, желая этим сказать что гораздо легче находить ошибки у первооткрывателя и критиковать его, чем самим открывать новые земли. Конец третьего раздела. Четвертый раздел. Третье путешествие Колумба, Мадейра, острова Зеленого мыса, остров Тринидад, побережье Венесуэлы, дельта Аринока, залив Пария, Остров Маргарита, возвращение на Эспаньолу, основание города Санта-Доминго, волнение в колонии, жалобы на Колумба в Испании, прибытие на Эспаньолу командора Бовадилье, арест Колумба и его двух братьев, Колумб в цепях, свидание Колумба с Фердинандом и Изабеллой. С большим трудом Колумбу удалось добыть средства для снаряжения третьей экспедиции. Война Испании с Францией за итальянских земель надолго отвлекла внимание Фердинанда и Изабелла от забот, связанных с финансированием этого предприятия. Только с наступлением весны 1497 года Фердинанд, несмотря на противодействие влиятельного епископа Хуана де Фонсеки, впоследствии председателя Совета по делам, Индии предоставил в распоряжение Колумба шесть небольших кораблей. Вместе с адмиралом Моря-океана, таков был его официальный титул, в новые земли отправили сорок кавалеристов, сто пехотинцев, шестьдесят матросов, двадцать рудокопов, пятьдесят хлебопашцев, двадцать ремесленников, тридцать женщин, несколько врачей и даже музыкантов. Но найти добровольцев на этот раз было не так-то просто. Правительство не соглашалось на большие издержки и не хотело брать на себя содержание и вознаграждение переселенцев. Колумб нашел выход, предложив заселять новые земли уголовными преступниками. Согласно королевскому указу преступникам, сосланным на Испаньолу, наполовину сокращался срок наказания. Отсюда легко заключить, какого сорта люди были спутниками Колумба в его третьем плавании. 30 марта 1498 года Христофор Колумб пустился в океан из порта Сан-Лукар-де-Баррамеда в устье Гвадалквивира, чувствуя себя физически разбитым от всех пережитых неприятностей и сильно страдая от ревматизма. Но не болезнь, не усталость. Незлобные нападки недругов не могли сломить его исключительной энергии. Помимо всего прочего, Колумб еще до своего отъезда узнал, что в открытом море у мыса Сан-Висенти его поджидает французская эскадра с намерением воспрепятствовать его плаванию. Чтобы избежать встречи с корсарами, Колумб сделал крюк и направился к острову Мадейра, где остановился на несколько дней. Пополнив запасы дров, воды и продовольствия, он пошел затем к Канарским островам и возле острова Эрро разделил свою флотилию. Три корабля под начальством Пьедро де Арано, Алонсо Санчеса и Карвахаля и Хуана Антонио Колумба одного из родственников адмирала, были направлены с подробными инструкциями и припасами на остров Эспаньола. Сам Колумб с одним кораблем и двумя каравеллами повернул к югу, намереваясь сначала пересечь экватор, а потом уже следовать на запад, к берегам Индии. 27 июня маленькая флотилия прибыла к островам Саль и Буавишта, составляющим часть архипелага Зеленого мыса. Буавишта, бесплоднейший из бесплодных островов, использовался португальцами как место для поселения прокаженных. На главном острове архипелага Сантьяго Колумб запасся продовольствием и рогатым скотом. 4 июля были снова подняты паруса и взят курс на юго-запад. Через некоторое время корабли попали в полосу изнурительного зноя. «Все сразу впали в такое смутное состояние», сообщает Колумб в отчете Фердинанду и Изабелли о своем третьем путешествии, «что не нашлось человека, который решился бы спуститься под палубу, чтобы взять посуду для воды или пищу. Жара эта стояла восемь дней». Полдень 31 июля, когда на судах оставалось только по одному бочонку воды, матрос по имени алонсо Перес увидел на горизонте вершины трех гор. Это был остров, расположенный в северо-восточных берегов Южной Америки. Колумб дал ему название Тринидад-Троица, удержавшаяся до наших дней. На другой день, 1 августа, Колумб нашел удобную бухту и поставил корабли на якорь. Остров был покрыт прекрасными пальмовыми лесами. Матросы, посланные на берег за водой, увидели в глубине острова хижины и возделанные поля, но самих жителей не встретили. На следующее утро к кораблям подошла большая лодка с двадцатью четырьмя молодыми туземцами, вооруженными луками, стрелами и деревянными щитами. Эти индейцы были прекрасно сложены, и кожа у них была белее, чем у жителей Испаньолы. На них были яркие тюрбаны и набедренные повязки из хорошо выделанной хлопчатой материи. Испанцы попытались было привлечь индейцев на борт, соблазняя их зеркальцами, тазами и другими блестящими предметами, но тринидатские воины не поддались на соблазн. Тогда Колумб велел вынести тамбурин и устроить пляски. Эффект получился самый неожиданный. Индейцы приняли грохот тамбурина и пляски матросов за изъявление враждебных чувств. Прикрывая щитами, они осыпали корабль градом стрел и направились быстрым ходом к другой каравелле. Колумб приказал разрядить по ним арбалеты. К югу от Тринидада виднела земля, которую Колумб назвал островом Грассия Благодати. Но в действительности это был американский берег, а именно та часть Венесуэлы, которая примыкала к дельте Оренока. Таким образом, Колумб, сам того не подозревая, увидел берег нового материка. Прежде чем повернуть к северу, флотилия вынуждена была войти в пролив, отделяющий Тринидад от этого мнимого острова. В проливе, получившем название Бока-де-ла-Сьерпе, змеиная пасть, оказалось такое бурное и стремительное течение от притока пресной воды, что испанцы пришли в ужас. В своем письме к Фердинанду и Изабелле Колумб сообщает, что ему пришлось увидеть и пережить в этом опасном море. Цитата. Поздно ночью, находясь на борту корабля, я услыхал ужасный рокот, доносившийся с юга. Продолжая наблюдать, я увидел, как с запада на восток море поднимается наподобие холма высотой с корабль и все более и более приближается ко мне. Поверху же, по направлению к кораблю, с шумом и рокотом шла волна с такой же буйной стремительностью и яростью, с какой шли в проливе другие течения. И я был весь охвачен страхом, опасаясь, как бы она не опрокинула корабль, когда обрушится на него. Но она прошла мимо и достигла входа в пролив, где долго удерживалось волнение. Конец цитаты. Преодолев пролив, Колумб вскоре достиг противоположного берега и высадился на землю, которую туземцы называли пария. Это название сохранилось с тех пор за заливом, образуемым, водном пространстве между островом Тринидад и прилегающей частью материка Южной Америки. Местные индейцы приняли испанских моряков с большим радушием. «У многих висели на груди большие куски золота», — сообщает Колумб, «а у некоторых к рукам привязаны были жемчужины. Я очень обрадовался, увидев эти предметы» и приложил немало стараний, чтобы дознаться, где они их добывают. Они сказали мне, что жемчуг добывается здесь, именно в северной части этой земли. На этот раз Колумбу действительно удалось открыть страну с богатейшими золотыми россыпями и жемчужными отмелями, но ему не суждено было воспользоваться своим открытием. Съясные припасы, взятые для колонистов-эспаньолы, начали портиться. Здоровье самого адмирала настолько пошатнуло, что он вынужден был спешить в гавань. Измученный болезнью полуослепшей о длительной бессонницы. Колумб приказал поднять паруса и продвигаться вдоль берегов этой прекрасной земли в поисках выхода в открытое море. У полуострова, названного впоследствии Пария, открылся второй пролив с не менее бурным течением. Колум окрестил его пастью дракона, бокас дель драгон. Вода здесь также оказалась пресной. И тут я догадался, — пишет Колумб, — что сталкивающиеся между собой высокие волны, которые врывались с таким сильным ревом в эти проходы, вызывались борьбой с соленой и пресной воды. Пресная выталкивала соленую, не давая ей войти, а соленая не позволяла выйти пресной. Колум с сожалением, покидал вновь открытые земли. В том же письме к Фердинанду Изабелле он пытается доказать, что дошел до преддверия земного рая, которое, как ему казалось, лежит на вершине в той части земли, которая имеет вид выступа, подобного выпуклости у черенка груши и никому не дано попасть туда без божьего соизволения. Отсюда видно, что великий мореплаватель во многом разделял предрассудки своего времени. Но наряду с такими фантастическими рассуждениями мы находим у Колумба глубокомысленные догадки. И если эта река не вытекает из земного рая, говорит он, то я утверждаю, что она исходит из обширной земли расположенный на юге и оставшийся до сих пор никому неизвестный. С большим трудом преодолев течение в пасти дракона, Колумб 13 августа вышел в открытое море. На пути к испаньолы он обнаружил еще несколько островов и среди них остров Маргариту, жемчужину. Названный так потому, что здесь испанцам удалось в обмен на безделушки и обломки фаянсовой посуды получить у местных жителей много жемчуга. Колумбу очень хотелось исследовать эти земли, но матросы были изнурены долгим плаванием, и сам он едва держался на ногах. «Идя в этих местах, — пишет Ласкас, адмирал страдал глазами от того, что совсем не приходилось ему спать». Путь между всеми этими островами Череват был постоянными опасностями, а в таких случаях обычаем его было бодрствовать. Адмирал говорит, что здесь он чувствовал себя более усталым, чем когда открывал другой материк, то есть Кубу, потому что глаза его застилались кровью. Таковы были его ни с чем не сравнимые труды на море. 20 августа 1498 года показался, наконец, южный берег Эспаньолы. Минуя Изабеллу, корабли направились в санта доминго новый город, основанный в отсутствии Колумба его братом Бартоломе в 50 милях от Изабеллы, возле устья Большой реки. Таким образом, братья Христофора Колумба сосредоточили в своих руках все управление колонией. Диего был губернатором Изабеллы, Барталома губернатором Санта-Доминго. Как только с берега были замечены корабли, Барталома вышел на каравелле в море встретить своего брата и сообщил ему о мятеже среди колонистов. Главный судья Испаньолы Франциско Рольден, рассчитывая на то, что Колумб окончательно впал в немилость и больше уже не вернется на остров, поднял восстание против его братьев, опираясь на недовольных и не признающих никакой власти Идальго. Когда на испаньолу прибыли три каравеллы, посланные Колумбом, Рольдан потребовал у капитанов выдачи припасов и оружия и сумел склонить на свою сторону несколько десятков матросов и новых поселенцев. Банды мятежников опустошали поля, сжигали селения, уводили индианок, превращая их мужей в живые мишени для стрельбы из лука, заводили рабов и рабы для домашних услуг. Христофор Колумб, не успев еще оправиться от болезни, 31 августа прибыл в Изабелу и вступил в переговоры с мятежниками, предоставив желающим право вернуться в Кастилию. Колумб обещал Рольдану, и его сообщникам прощения, если они раскаются в своих проступках, но Рольден с презрением отверг его условия и еще долгое время фактически оставался хозяином острова. Рольден и его друзья тайно отправили письма в Испанию, в которых старались оправдать свое поведение, обвиняя адмирала и его братьев в желании основать на Эспаньоле династию Колумбов. Авторитет Колумба и его власть настолько упали, что в августе 1499 года он вынужден был подписать с Рольденом унизительные условия, согласно которому за Рольденом сохранялась должность главного судьи. А его приверженцам была обещана выплата жалования за все время восстания и предоставлялись репортимьенто, земельные наделы, вместе с прикрепленными к ним индейцами. Между тем усиливалось недовольство Колумбом и в Испании. Отпущенные на родину колонисты распускали порочащие его слухи и писали на него доносы. В то время как Васко да Гама открыл морской путь в настоящую Индию и в 1499 году благополучно вернулся в Португалию с богатым грузом, Испаньола продолжала приносить одни только убытки. Попытка Колумба компенсировать правительство за счет работорговли не увенчалась успехом, так как индейцы, вывезенные в Испанию, быстро умирали в неволе. Тогда Фердинанд и Изабелла предложили использовать труд индейцев на месте, но испанцы обращались с ними так жестоко, что за несколько лет коренное население испаньолы уменьшилось более чем на две трети и продолжала быстро сокращаться. Чтобы усилить поступление в казну, королевская Чита в 1499 году лишила Колумба привилегии на открытие новых земель за океаном. Воспользовавшись этим, некоторые из его прежних спутников стали поспешно снаряжать заокеанские экспедиции. В то же время Фердинанд, не доверяя Колумбу, как чужеземцу, назначил своего придворного вельможу и командора религиозно-военного ордена Алькантара Франциско Бовадилью, судьей-правителем на Эспаньоле с неограниченными полномочиями. По сути дела, назначение Бавадилья означало неизложение Колумба. Бавадилья прибыл на Эспаньолу 23 августа 1500 года, и начал творить суд и расправу. Не застав Санто-Доминго Колумба и его брата Бартоломе, Бавадилья потребовал к себе Диего Колумба и приказал ему сложить с себя власть. Христофор Колумб, уведомленный о прибытии Бавадилья, поспешил вернуться в Санто-Доминго и согласился признать Бавадилью только представителем правосудия, но не губернатором колонии, Ибо, дарованная королями привилегии, никто, по мнению Колумба, не имел права отменить. Тогда Бавадилье вручил адмиралу письмо короля и королевы следующего содержания. Цитата. «Дон Крестоваль Колон, наш адмирал моря-океана, мы приказали нашему командору Дону Франциско Бавадилье объявить вам нашу волю. Повелеваем подчиняться ему и исполнять все, что он скажет от нашего имени, Фердинанд Изабелла. Конец цитаты. Звание вице-короля, присвоенное Колумбу по торжественному договору с королем и королевой, не было даже упомянуто в этом письме. Христофор Колумб, заставив себя подавить гнев, подчинился боводилье, который потребовал немедленной выдачи Бартолома Колумба. Когда тот, вызванный адмиралом, прибыл, боводилье, прежде чем начать следствие, приказал заковать в цепи всех трех братьев и отвести их в тюрьму. После короткого и пристрастного расследования Бовадилия обвинил Колумба в государственной измене и приказал как преступника отправить его в кандалах вместе с братьями в Испанию. Колумб, ожидавший самого худшего, обрадовался, когда узнал о решении Бовадилия. Братьев посадили на разные корабли. Капитан Каравелло предложил Колумбу освободить его от цепей, но адмирал решительно отверг эту поблажку. Короли приказали мне повиноваться, — сказал он, — ибо водилья заковал меня в кандалы. Я останусь в них до тех пор, пока короли не позволят снять их, и я сохраню эти цепи на память о своих слугах. В октябре 1500 года корабли прибыли в Кадис. Колумба и его братьев повели по городу под стражей Иваковых. Обращение с великим мореплавателем, как с уголовным преступником, вызвало негодование во всей Испании. Это встревожило короля и королеву. Фердинанд заявил, чтобы водилия превысило свои полномочия, а Изабелла приказала выдать адмиралу две тысячи дукатов, чтобы он мог явиться ко двору в приличном виде. Когда сильно постаревший, изможденный Колумб предстал перед королевской четой и, не скрывая своего волнения, упал к ногам королевы, Изабелла, по словам историка Эрреры, не могла удержаться от слез, а Фердинанд стал говорить ему о своей признательности и неизменном расположении. Выслушав оправдание Колумба, король и королева обещали восстановить его в правах, и наказать Бавадилью за недостойное обращение с адмиралом и причиненный ему ущерб. Эти обещания успокоили Колумба. Слова Фердинанда и Изабеллы показались ему искренними. Вскоре он стал помышлять о новых открытиях и начал хлопотать о снаряжении четвертой экспедиции. Мог ли он тогда предполагать, что последние годы его жизни будут омрачены, еще более тяжкими испытаниями. Конец четвертого раздела. Пятый раздел. Четвертое путешествие Колумба. Остров Мартиника, Доминика, Санта Крус, Пуэрто рико Прибытие на Испаньолу и запрещение высадки. Ямайка, Малые Кайманы, Остров Сосин, Пинус, Остров Гуанаха, Американский берег от мыса Гондурас до Дарьенского залива, золотые прииски в стране Вирагуа, возмущение индейцев, Пуэрто-Бельо, крушение у берегов Ямайки, нужда, восстание экипажа, лунное затмение, прибытие Колумба на Испаньолу, возвращение в Испанию, смерть и погребение Колумба. Мало-помалу, Адмиралу моря океана удалось вернуть расположение Кастильского двора. Фердинанд поневоле должен был отказаться от своего предвзятого мнения о Колумбе как увлекающемся энтузиасте. В конце концов обещание адмирала сбылось, Испаньола стала приносить королевской казне значительные доходы. В Испании прибывали из Испаньола корабли, груженные золотом, привозили оттуда и жемчуг. Правда, официальный титул вице-короля Колумбу так и не был возвращен, но это объясняется не столько его личными взаимоотношениями с Фердинандом и Изабелом, сколько интересами Кастильской короны, превратившей, несмотря на договор с Колумбом, всю торговлю колонии в королевскую монополию. Вместо отозванного Бавадилии на Испаньолу был послан новый королевский наместник Николас Ованда, возглавивший флотилию из 23 кораблей, которые перевезли за океан около 3000 поселенцев. В годы наместничества Ованда коренное население Испаньолы и других островов Большого Антийского архипелага еще более сократилось. Недостаток рабочей силы в колониях испанцы стали восполнять черными рабами, африканскими неграми, количество которых увеличивалось на островах с каждым годом. По приказанию королей, Аванда ввел на Эспаньоле новый порядок. Каждый колонист обязан был вносить в казну одну треть добытого золота. Христофору Колумбу исполнилось 66 лет. Ему не терпелось отправиться в четвертое путешествие. Он твердо надеялся достигнуть Индии через Западный океан более безопасным и более коротким путем, нежели Васка-да-Гама, обогнувшим из доброй надежды. Колумб был убежден, что открытые им земли составляют часть азиатского материка, и завоеванные им острова отделены только проливом от золотого Херсонеса, полуостров Малакка. Откуда уже легко будет добраться до настоящей Индии и создать конкуренцию португальской торговли? Таким образом... Развенчанный вице-король вновь превращался в отважного адмирала. На этот раз Колумб задумал осуществить кругосветное плавание. Несмотря на то, что многие кастильские вельможи возражали против этого плана, считая его незбыточным, Фердинанд и Изабелла рассудили, что риск для них не столь уж велик, а приобретут они многое, если Колумбу удастся его предприятие. Было решено снарядить флотилию из четырех кораблей. Назывались они Капитаны Сантьяго-де-Палос, Галиего и Вискайна. Суда были небольшие водоизмещением в 50-70 тонн. По существу это были корабли каботажного плавания. 14 марта Колумбу была вручена королевская инструкция, которая во многом ограничивала его права и ставила все его действия под контроль нотариуса И еще одного должностного лица — Франциско де Пороса, являвшегося одновременно капитаном Гальеги. Франциско де Порос должен был принимать от адмирала в присутствии нотариуса все, что будет добыто и приобретено, будь то золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни, пряности или иные ценности. Вместе с тем Фердинанд и Изабелла — запретили Колумбу высаживаться на Эспаньоле, а Николасу Ованда, правителю острова, было еще раньше предписано не допускать туда Колумбы. 9 мая 1502 года Христофор Колумб вышел из Кадиса, имея на борту всех четырех кораблей около 150 человек экипажа. Вместе с ним отправлялись в далекий путь его брат Бартолома, и 13-летний Эрнандо, сын Колумба, от второго брака. Примечание. Эрнандо Колумб стал впоследствии известным ученым-космографом. Ему приписывается авторство истории жизни и дел адмирала Христофора Колумба. Конец примечания. 20 мая корабли Колумба остановились в Гаване Гран-Канария, а 15 июня достигли... Мартиники, одного из наветренных островов Малого Антийского архипелага. Затем Колумб заходил на острова Доминика, санта крус Бурикен, Пуэрто-Рико. И, наконец, 29 июня, после благополучного плавания, достиг острова Эспаньолы. Колумб не собирался приставать к этому острову, откуда его с позором изгнали. Но нужно было починить одну из каравелл, да и люди приуныли от долгого плавания. Тем не менее губернатор Аванда, следуя королевскому приказу, не разрешил Колумбу войти в гавань. Как раз в это время заканчивалась погрузка флотилии, с которой должны были отправить в Испанию большую партию золота. Во главе флотилии Аванда поставил смещенного с должности бавадилью. Вместе с ним на родину возвращался и Рольдан со своими друзьями и сообщниками. Погода стояла тихая и ясная. Колумб с прозорливостью опытного моряка почувствовал приближение бури и послал на берег шлюпку, чтобы предупредить Аванда о грозящей опасности. Но так как Колумбу не доверяли, его совет не был принят во внимание, и вся флотилия из двадцати одного корабля снялась с якоря. Не успели еще корабли достигнуть восточной оконечности острова, как налетел страшный ураган, и потопил почти все корабли с людьми и ценностями. Когда Колумб узнал о гибели своих злейших врагов, выводили и Рольдона, он сказал, что их постигла кара господня. Что довелось пережить самому адмиралу вместе с экипажем во время этой бури, видно из его послания королю и королеве. Цитата. Буря была ужасная, и в ту ночь она разметала все мои корабли. Люди дошли до крайности, потеряв всякую надежду на спасение, и ждали гибели. На каждом из кораблей думали, что все другие корабли погибли. Разве на моем месте любой смертный, будь он даже иовом, не впал бы в отчаяние, видя, что в час Когда дело шло о моем спасении и о спасении моего сына, брата, друзей, запрещено мне было приближаться к земле, к гаваням, которые я промыслом Божьим приобрел для Испании в кровавом поту. Примечание. Иов — легендарный библейский христианский праведник, главное действующее лицо, носящее его имя в библейской книги «Книга Иова». История многострадального Иова широко используется духовенством для проповеди трудящимся массам, смирения и покорности эксплуататорам. Конец примечания. Как-то более стихло, корабли снова соединились у западной оконечности Испаньолы. После починки судов Колумб направился дальше на запад и в середине июля достиг Ямайки, Отсюда течение отбросило маленькую флотилию к архипелагу Сады-Королевы, но затем из-за встречного течения корабли почти не продвигались вперед. За неделю удалось покрыть не более 70 е потом корабли были отброшены к Кубе, и это привело к открытию группы небольших необитаемых островов — Малые Кайманы и острова Сосин, Пинус. Отсюда Христофор Колумб снова повернул на юго-запад и очутился среди морей, воды которых не борозил еще ни один европейский корабль. Судьба еще раз привела Колумба к берегу американского материка. 30 июля испанцы открыли небольшой остров Гуанаха, лежащий против северного берега Гондураса. 14 августа показалась новая неизвестная земля и Колумб пристал к мысу Гондурас, продолжением которого является Панамский перешеек, соединяющий оба континента. Таким образом, Колумб, не ведая того, уже во второй раз приставал к американскому берегу. В продолжение четырех долгих месяцев он шел вдоль этого берега к юго-востоку, борясь с противными ветрами и течениями, непрерывно нанося на карту очертания побережья. Каждую ночь он бросал якоря, чтобы не удаляться от берега. Следуя этим неизвестным путем, он надеялся найти пролив, ведущий в Индийские моря. Плавание проходило в исключительно трудных условиях. Колумб встречен был здесь такими ветрами, что ему, старейшему моряку из всего экипажа, никогда не приходилось испытывать ничего подобного. В письме королю и королеве он так описывает, Это мучительное плавание. Цитата. В течение 88 дней не прекращалась ужасная буря, такой силы, что от взора были скрыты и солнце, и звезды. Корабли дали течь, паруса изодрались, задрались, токелаши и якоря были потеряны, погибли лодки, канаты и много снаряжения. Люди поражены были недугами и удручены. Многие обратились к религии, И не оставалось никого, кто не дал бы какого-либо обета или не обязался совершить паломничество. Часто люди исповедовались друг другу в грехах. Им нередко приходилось видеть бури, но не столь затяжные и жестокие. Многие из тех, кто казался сильным духом, впали в уныние. И так было в продолжение всего этого времени. Болезнь сына, который находился со мной, терзала мою душу. И тем горше было мне осознавать, что в нежном тринадцатилетнем возрасте ему пришлось претерпеть в течение столь долгого времени большие невзгоды. Но Бог дал ему такую силу, что он воодушевлял всех прочих и вел себя так, как будто провел в плавании восемьдесят лет. Он утешал и меня, а я тяжко захворал и не раз был близок к смерти. Из небольшой надстройки, которую я приказал соорудить на палубе, я направлял ход корабля. Брат мой находился на корабле, которому угрожала еще большая опасность. Конец цитаты. 12 сентября флотилия достигла мыса, за которым берег круто поворачивал к югу. Ветер внезапно стих. Появилось благоприятное течение. Этот мыс был назван Колумбом «Грасиас Адиас». Слава Богу! От мыса Грасиасадес одес корабли продолжали идти вдоль берега, который в различных местах получил следующее название. Берег москитов — москито, Никарагуа, Коста-Рика — богатый берег, Верагуа, теперь Панама. 25 сентября Колумб бросил якорь между маленьким островом Оерта и континентом на границе нынешних республик Никарагуа и Коста-Рика. Здесь адмирал задержался на три недели, занимаясь починкой своих кораблей. Христофор Колумб полагал, что он находится недалеко от устья Ганга. Индейцы, встреченные в этих местах, говорили ему о стране Сигуари, окруженной морем и изобилующей золотом. Туземцы утверждали, будто в десяти днях пути от этой страны находится большая река, название которой показалось Колумбу похожим на Ганг. Адмирал вновь пустился в море на поиски этой страны, следуя вдоль лесистых берегов Вирагуа. В начале ноября корабли вошли в обширную гавань. Берега были здесь так красивы, что Колумб присвоил этой местности название пуэрто Белью. Прекрасная гавань. Это название сейчас сохраняется за портом в зоне Панамского перешейка. Следующая бухта, в которую флотилия вошла 26 ноября, была названа испанцами Ретрете. Сейчас в этом месте находится гавань Искриванос, гавань песцов. Суда, изъеденные червями-древоточцами, имели жалкий вид, и требовали ремонта. После нескольких дней стоянки в этой бухте Колумб снова вышел в море, но вскоре его захватила очередная буря. «Девять дней», — пишет он, — «я был словно потерянный, утратив надежду на то, что мне удастся выжить. Никому еще не приходилось никогда видеть такое море, бурное, грозное, вздымающееся, покрытое пеной. Ветер не позволял ни идти вперед, не пристать к какому-нибудь выступу суши. Здесь, в море цвета крови, кипевшем словно в котле на большом огне, я задержался на некоторое время. Никогда я еще не видел столь грозного неба, день и ночь пылало оно, как горн, и молнии извергали пламя с такой силой, что я не раз удивлялся, как могли при этом уцелеть мачты и паруса. Молнии сверкали так ярко, И были так ужасны, что все думали, вот корабли пойдут ко дну. И все это время небеса непрерывно источали воду, и казалось, что это не дождь, а истинный потоп. И так истомлены были люди, что грезили о смерти, желая избавиться от подобных мучений. Дважды теряли корабли, лодки, якоря, канаты и были оголены, ибо лишились парусов. Целый месяц корабли Колумба шли вдоль берега Верагуа, пройдя за это время только 300 километров. В первых числах декабря каравеллы достигли Дарьенского залива и у мыса Сан-Блас повернули обратно. По-видимому, Колумб убедился, что дальнейшие поиски прохода в Индийское море бесполезны. Незадолго до Колумба, в 1501 году, в этих же самых местах побывал испанец Бастидас обогнувший Карибское море с востока, но Колумбу, по-видимому, об этом не было известно. Через месяц, когда каравеллы продвинулись еще километров на двести к юго-западу, Колумб выбрал стоянку для отдыха экипажа и для ремонта кораблей. Флотилия вошла в устье реки, получившей название Белен, Вифлеем. Здесь испанцам опять не посчастливилось. 24 января 1503 года поднялась сильная буря, ветром сорвала корабли с якорей, и только с большим трудом удалось спасти коравела от гибели. Несмотря на сильные дожди, Колумб старался внимательно исследовать землю Верагуа, где, по сообщению индейцев, имелись месторождения золота. 6 февраля вглубь страны отправился отряд из 70 человек под начальством Бартолома Колумба. С помощью туземных проводников действительно удалось обнаружить такие богатые россыпи, что испанцы за несколько часов набили карманы золотыми самородками. В своем письме королям Колумб сообщает, что в первые два дня он увидел в Вераго больше золота, чем за четыре года на Испаньоле. Обрадованный результатом разведки, Колумб решил построить на берегу небольшой форт, и оставить там гарнизон во главе с Бартоломе. Однако эта первая попытка основать европейскую колонию на Новом Материке окончилась довольно плачевно. Испанцы вели себя так бесцеремонно и с таким усердием нагружали золотом свои корабли, что миролюбивые индейцы в конце концов возмутились, и во главе с местным касиком Кибианом неожиданно напали на непрошенных гостей. Произошла серьезная схватка. На этот раз индейцы не только были отбиты, но Кибиан вместе со своей многочисленной семьей попал в плен. Несмотря на бдительный надзор, кибиану вскоре удалось бежать, а его родичи, для которых жизнь в неволе была горше смерти, повесились в корабельном трюме, служившем им тюрьмой. В апреле, собравшись с новыми силами, индейцы спустились с гор и, вторично напав на испанцев, истребили значительную часть гарнизона этой недолговечной крепости. Оставшиеся в живых испанские солдаты вынуждены были вместе с командиром форта вернуться на корабли. Между тем здоровье Колумба становилось все хуже и хуже. Чувствуя свое бессилие удержать эту обетованную землю, он должен был торопиться в обратный путь. В конце апреля 1503 года три каравелла «Колумба» снялись с якоря, а четвертая, пришедшая в полную негодность, была затоплена возле разрушенного форта. Едва «Колумб» успел отплыть на 30 миль в восточном направлении, как в одном из кораблей открылась течь, пришлось пристать к берегу возле нынешнего порта белью и бросить там еще одну каравеллу, так как починить ее было уже невозможно. Теперь флотилия Колумба состояла всего из двух каравел, без шлюпок и почти без провизии. Снова пройдя мимо Ретрета, Колумб еще раз проник в Дарьенский залив. Это был самый крайний восточный пункт, достигнутый им в районе Панамского перешейка. Теперь адмирал переменил курс и направился на север, к Испаньоле, где рассчитывал получить помощь. Через 10 дней он находился уже в виду архипелага Малые Кайманы. Но здесь он не смог справиться с ветрами, которые отнесли его на северо-запад, к островам, ранее названным им Сады Королевы, разбросанным у южных берегов Кубы. Облюбовав один из островов, Колумб решил сделать остановку чтобы дать отдых экипажу, но не успели бросить якоря как разразился сильный шторм, так потрепавший корабли, что они стали окончательно непригодными для плавания по прошествии шести дней рассказывает колумб когда погода улучшилась я снова пустился в путь потеряв все снасти на кораблях изъеденных червями и похожих на пчелиные соты и с людьми, утратившими мужество и павшими духом. Я прошел путь дальше того места, куда доходил раньше, когда буря заставила меня повернуть назад, и на том же острове нашел довольно надежную гавань. Спустя восемь дней я вновь впустился в путь и в конце июня прибыл на Ямайку, причем ветры, все время были противные, а суда находились в еще худшем состоянии. Тремя насосами, горшками и котелками нельзя было даже с помощью всех людей справиться с водой, которая просачивалась внутрь корабля, а устранить зло, причиненное червями, не было никакой возможности. Колумб направился было на своих разбитых кораблях к Испаньоле, но вскоре вынужден был вернуться на северный берег Ямайки в поисках надежной гавани. 24 июня 1503 года он связал вместе и посадил на мель обе свои каравеллы в гавани, получившие затем название убежище Дона Крестоваля. Трюмы наполнились водой, а палубы были превращены в крытые соломы дома. Теперь Колумба оставалось только ждать, когда какой-нибудь испанский корабль случайно пройдет мимо Ямайки. Между тем съестные припасы были на исходе. Матросы, выдержавшие столько испытаний, вышли из повиновения, а злополучный адмирал лежал тяжело больной, страдая от ревматизма и общего упадка сил. Чтобы установить связь с внешним миром, Колумб призвал к себе надежного офицера Диего Мендеса и поручил ему отправиться на Эспаньолу в туземные пироги, с письмом к королю и королеве, в котором адмирал излагал обстоятельства своего четвертого плавания и просил оказать ему помощь. Но так как до корабля и королевы было далеко, Колумб в другом письме обратился с просьбой к наместнику Аванда выручить его из беды, прислав за ним два корабля за его Колумба счет. Мендес прекрасно осознавал всю рискованность попытки преодолеть в пироге бурный пролив шириной в 200 километров, но ради спасения товарищей согласился пойти на это опасное дело и пустился в океан на двух больших пирогах с десятью индейцами гребцами. Его сопровождали отважный офицер Бартоломе Фреско и несколько матросов. Между тем недовольство потерпевших крушение матросов перешло в открытый мятеж против Колумба. Зачинщики мятежа утверждали, будто Колумб, не имея права вернуться в Эспаньолу, хочет обманным путем удержать их на Ямайке и насильно превратить в колонистов, и будто он заинтересован в том, чтобы Опала распространилась и на них. Если наместник Ованда не допустил флотилию в порт Санто-Доминго, рассуждали мятежники, значит, он действовал так по приказу короля. И вот 2 января. 1504 года капитан каравеллы Гальего Франциско де Поррас и его брат Диего, занимавший должность нотариуса флотилии, стали во главе восстания. Оба брата подняли матросов и с криком «В Кастилию! В Кастилью!» устремились с копом к каюте адмирала. Колумб был болен и лежал в постели. Его брат Бартоломе и сын Эрнандо просили пощадить больного. При виде престарелого немощного Колумба бунтовщики сдержали свою ярость, но стали требовать, чтобы он принял меры к возвращению в Испанию. Колумб просил их дождаться прибытия с Испаньолы, Мендеса и Фреско, но братья Пора заявили, что они с матросами желают покинуть остров немедленно и будут действовать на свой страх и риск. Опустошив лагерь и взяв десять пирог, которые Колумб выменил у индейцев, мятежники поплыли вдоль берега к восточной оконечности острова, разграбили там одно селение, насильно захватили несколько десятков индейцев и, заставив их грести, отправились на Эспаньолу. Когда в открытом море поднялся шторм, испанцы, чтобы облегчить пироги, выбросили за борт своих пленников. После этого варварского поступка Матросы сами взялись за весла, но их отбросило ветром обратно к берегам Ямайки. Мятежники разбрелись по всему острову, грабили индейцев и творили всякие бесчинства. Что касается Колумба, то его положение было отчаянным. Оставшиеся ему верные люди почти все были больны. Запасы иссякли, надвигался голод, чтобы не возбуждать против себя индейцев, Люди Колумба старались не причинять им никакого зла, но скоро островитянам надоело кормить чужеземцев. Испанские безделушки, которые они получали в обмен на продукты, перестали их привлекать. Только какой-нибудь необыкновенный случай мог заставить индейцев снова слушаться испанцев и доставлять им припасы. И такой случай представился. Из астрономических таблиц Колумб узнал, что 29 февраля. 1504 года произойдет лунное затмение. Накануне этого дня он пригласил к себе всех касиков острова, им было объявлено через переводчика, что бог белых людей, наказание за то, что касики не хотят больше снабжать их провизии, решил отнять у жителей острова Луну. Встревоженные туземцы стали ждать наступления рокового часа. И этот час в точности совпал с предсказанием адмирала. Когда черная тень упала на лунный диск, Касики бросились к ногам Колумба, умоляя его упросить Бога белых людей отвратить это страшное бедствие. Колумб, как бы нехотя согласился и, удалившись на некоторое время в свою палатку, чтобы поговорить с Богом, объявил, наконец, что Бог решил сменить гнев на милость, если индейцы дадут обещание помогать его служителям. Касики поклялись выполнить это требование. И тогда луна освободилась от покрывавшей ее тени и, к величайшей радости туземцев, вновь засияла во всем своем блеске. С тех пор Колумбу и его товарищам уже не приходилось опасаться голода. Прошло уже восемь месяцев со времени отъезда Диего Мендеса и Бартолома Фреско на Эспаньолу, но никаких известий от них не поступало. Колумб был уверен, что посланные им люди давно уже стали добычей океана и перестал надеяться на спасение. Даже самые стойкие из его спутников впали в уныние. Между тем Мендес и Фреско, преодолев пути немало трудностей и опасностей, благополучно прибыли через четыре дня на Эспаньолу и тотчас же сообщили губернатору об ужасном положении Колумба и его экипажа. Аванда под разными предлогами задерживал обоих офицеров не пуская их в санта доминго где они могли бы снарядить корабли без его помощи. Мало-помалу слухи о беде, постигшей Колумба, распространились по всему острову.